Мысли мои вертелись только вокруг одного, вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости, как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната. Как будто и люди, окружающие его, стали иными. И в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение. Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе. Она заполняла все время, даже сны, потому что снилась, уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась, снятой с репертуара, снилась провалившийся или имеющий огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене. А внизу были липые яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой. В первом наичаще снился вариант Автор, «Авторы Дианы Генеральную забыл надеть брюки». Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдания для прохожих, что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, Искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что он на генеральную опоздал. Ваня! Слабо доносилась со сцены, дай желтый. В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи коса падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.